Хауэй Бункер Книга первая Очистка Тремя годами раньше Я хочу наружу Я хочу наружу «Я хочу наружу!» Холстон, сломя голову, мчался в кафетерий. Его радио все еще вопило голосом Марнса, что-то об Эллисон. Холстона не удосужился даже ответить. Просто взлетел, не останавливаясь, на три уровня к месту происшествия. «Что здесь происходит?» – рявкнул он. Растолкав толпу у двери, он увидел свою жену. та Корчилась на полу. Ее держали доктор Коннор и двое других служителей Департамента общественного питания. «Отпустите ее!» Он ударил их по рукам. Те бросили ноги Эллисон и Холстон. Едва не получил ботинком по челюсти. «Успокойся!» Он потянулся к ее запястьям. Она отчаянно выкручивалась, пытаясь вырваться из крепкой хватки троих рослых мужчин. «Малышка, что за черт тут творится?» Она бежала к воздушному шлюзу, — объяснил Конор, кряхтя от напряжения. Перси снова ухватился за ее ноги, и на этот раз Холстон не остановил его. Понимал теперь, почему понадобилось совместное усилие троих мужчин. Он наклонился поближе к Эллисон, заглянул ей в лицо. Из-за завесы спутанных волос на него глянули выпученные, безумные глаза жены. «Эллисон, дорогая, тебе надо успокоиться!» Она больше не кричала, но продолжала твердить. «Я хочу наружу! Я хочу наружу! Не говори так!» При этих роковых словах по спине Холстона пробежал холодок. Он сжал ее лицо в ладонях. «Родная, не говори так!» Но частицей частицы сознания он внезапно понял, что это значило. Его словно молнией пронзило. Поздно. Другие уже слышали. Все слышали. Его жена подписала себе смертный приговор. Прямо здесь, у него на глазах. Комната кружилась вокруг Холстона, а он все уговаривал и уговаривал Элисон. Это было как если бы он прибыл на место ужасной аварии наподобие тех, что случались в производственных цехах, и нашел любимого человека тяжело раненым. Жертва еще жива, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, рано смертельна. Холстон чувствовал, как горячие слезы катятся по его щекам, и попытался убрать волосы с ее лица. Наконец глаза Эллисон перестали бешено вращаться, их взгляды встретились. И в ту же секунду, на один очень краткий миг, он даже не успел задаться вопросом, не накачали ли ее наркотиком или, может, применили еще какие-нибудь меры воздействия, на этот краткий миг в ее глазах сверкнула искорка. Эллисон была в полном рассудке и сознавала, что делает. Холодный расчет, вот что промелькнуло в ее взгляде, и тут же погасло. Глаза женщины обрели прежнюю дикость, а с губ опять посыпались бесконечные требования выпустить ее наружу. «Поднимите ее!» — скомандовал Холстон. Глаза мужа Эллисон были полны слез, в то время как шериф Холстон действовал согласно инструкциям и законам. Ничего не оставалось, он обязан был запереть ее в камере ожидания, в то время как ему хотелось только одного — вопить. «Сюда!» — сказал он Конору. Тот держал извивающийся Эллисон под мышки. Холстон кивнул в сторону своего кабинета. В конце холла находилась массивная дверь в воздушный шлюз, и яркий желтый рисунок на ней светился молчаливой угрозой дверь ждала свою жертву оказавшись в клетке эллисон мгновенно утихомирилась она больше не сопротивлялась и не требовала выпустить ее спокойно присела на койку как будто пришла сюда специально за тем чтобы полюбоваться видом зато холстон теперь словно обезумел он шагал Взад-вперед перед железной решеткой и все спрашивал, спрашивал, но не получал ответов. Помощник шерифа Марнс и мэр занялись формальностями. Они отнеслись к обоим, Холстону и его жене, словно к тяжелобольным. Несмотря на ужас последнего получаса, шериф Холстон, всегда настроенный на управление общественной напряженности, смутно отдавал себе отчет. В том, что происходит сейчас в шахте. Народ потрясен. Слухи ползут отовсюду, проникая за бетонные стены и перегородки. Колоссальное, еле сдерживаемое давление начало убывать, просачиваясь щепотками сквозь швы. «Дорогая, поговори со мной!» — умолял Холстон снова и снова. Он перестал ходить туда-сюда и обхватил ладонями прутья решетки. Эллисон по-прежнему сидела к нему спиной. Она не отрывала глаз от экрана на стене, от коричневых холмов и серого неба с бегущими по нему темными облаками. Она не двигалась и не разговаривала. Лишь иногда поднимала руку и смахивала волосы с лица. Только когда Холстон... Вставил ключ в замок на двери камеры. Она проронила короткое «Не смей». И он тут же повиновался. Он снова умолял, но она не обращала внимания на его мольбы. А тем временем весть о предстоящей очистке разнеслась по всей шахте. Повсюду закипела работа. Одни специалисты спешили в мастерские делать костюм. Другие готовили инструменты и переносили их в шлюз. Шипел контейнер с газом, наполняя баллоны аргоном. А у камеры ожидания стоял Холстон и неотрывно смотрел на свою жену. Техники и специалисты по очистке прекращали болтать между собой, пробегая мимо шерифа. Похоже, они даже дышать боялись в его присутствии. Проходили часы, а Эллисон отказывалась разговаривать. Такое поведение вызвало дополнительное смятение в шахте. Холстон целый день простоял у решетки, уговаривал, умолял. Его мозг пылал в агонии. Это случилось так быстро. В один момент было разрушено все, что он знал и любил. Он пытался осмыслить катастрофу, пока его жена сидела здесь, в клетке, уставившись на мертвый ландшафт. Как ни странно, она выглядела вполне удовлетворенной своим положением. Положением, приговоренной к смерти. Элисон заговорила после заката. После того, как она молча отказалась от последнего обеда, После того, как все приготовления в шлюзе были окончены и техники закрыли желтую дверь и отправились по домам, где их ждала бессонная ночь. Ушел и помощник Марнс, дважды похлопав шерифа по плечу. Холстону казалось, что прошли несчетные часы после всех этих событий. Он был уже в полном изнеможении, голос охрип от рыданий. Солнце давно уже скрылось за окутанными дымкой холмами, видимыми из кафетерия. Холмами, загораживающими далекие развалины города. И вот тогда, в полутемной камере, раздался еле слышный шепот. «Это все неправда». По крайней мере, Холсону показалось, что он услышал именно это. Он стрепенулся. «Малышка!» — позвал он, схватился за прутья и, подтянувшись, встал на колени. «Родная!» — шептал он, стирая щек сухие соленые потеки, следы слез. Она обернулась, и камера как будто осветилась, словно солнце передумало и вновь поднялось над холмами. К Холстону вернулась надежда. Он едва не вздохнулся. Нет, нет, это все была болезнь, лихорадка, наваждение. Док засвидетельствует, и все, что она сказала, будет признано недействительным. Она вовсе не хотела этого говорить. Она спасена. Ведь она очнулась. И Холстон спасен, потому что она обернулась к нему. Все, что ты видишь на этом экране, неправда. Тихо промолвила Эллисон с виду она казалась спокойной, но видимо безумие продолжало бушевать у нее внутри, заставляя повторять роковые слова иди сюда поговори со мной попросил холстон он жестом подозвал ее к решетке эллисон покачала головой и похлопала ладонью по тощему тюфику рядом с собой холстон взглянул на часы Время для посещений давно закончилось. За то, что он собирался сейчас сделать, его самого могли бы послать на очистку. Ключ без заминки вошел в замок. Раздался громкий металлический щелчок. И Холстон вступил в камеру ожидания. Он присел рядом с женой. Его убивало то, что он не имеет права дотронуться до нее, не может заключить в объятия и увезти из этого страшного места туда, где безопасно, в их собственную комнатку, на их кровать, туда, где они могли бы притвориться, что все случившееся лишь страшный сон. Но он не осмеливался даже пошевелиться. Лишь сидел и молча заламывал пальцы. А она шептала Это может быть не настоящим. Все, что мы видим, ничего из этого. Она показала глазами на экран. Холстон наклонился к ней так близко, что почуял запах ее высохшего пота. Малышка, что происходит? Его дыхание шевелило ей волосы. Она протянула руку и провела кончиками пальцев по темнеющему экрану, по его гладкой пиксельной поверхности. «Возможно, сейчас на самом деле утро, но мы об этом не знаем. Возможно, там снаружи живут люди». Она повернулась к мужу. «И, может, они наблюдают за нами». Добавила она с мрачной усмешкой. Холстон смотрел ей прямо в глаза. Нет, она не безумна. Во всяком случае, не так, как раньше. Ее слова отдавали сумасшествием, но сама она была в здравом рассудке. «Откуда ты это взяла?» Спросил он. Собственно, он знал, откуда, но все равно спросил. «Ты нашла что-то в старых блоках памяти?» Она ведь побежала к двери воздушного шлюза прямо из своей лаборатории, на ходу выкрикивая те ужасные слова. «Что ты узнала?» «Мы думали, что стерты все материалы о бунтах. Но на самом деле удалено гораздо больше», — прошептала она. «Конечно, этого и следовало ожидать. Убрано почти все». В том числе и о совсем недавних временах. Она засмеялась. Голос внезапно зазвучал немного громче, а глаза затуманились. Например, электронные сообщения вроде бы от тебя. Холстон отважился притронуться к руке Эллисон, и она не отдернула ее. Он взял ее ладонь свои. — Что ты нашла? Это было электронное послание. От кого? Она помотала головой. «Нет, я нашла программу, которой они пользуются. Программу, которая создает на экране чрезвычайно достоверную картинку». Она снова взглянула на быстро сгущающиеся снаружи сумерки. «Ай-Ти», проговорила она. «Ай-Ти. Вот кто знает». Только они владеют этой тайной. И она снова потрясла головой. Какой тайной? Холстон не мог понять, несет ли она чушь в припадке безумия или говорит и в самом деле нечто очень важное. Да бог с ним. Главное, она говорит. Но теперь-то я знаю. И ты тоже это поймешь. Я вернусь за тобой, обещаю тебе. В этот раз... «Все пойдет по-другому. Мы прервем цикл, ты и я. Я вернусь, и мы перейдем через этот холм вместе.» Она засмеялась. «Если только он существует», — громко добавила она. «Если этот холм действительно существует, и он живой и зеленый, мы пройдем по нему вместе». Она снова обернулась к мужу. Нет, сейчас никто не бунтует по-настоящему. Просто идет постоянный, медленный исход. Есть люди, которые хотят выйти наружу. Она улыбнулась. И они получают то, о чем просят. Им позволяют выйти. И я знаю, почему они производят очистку. Почему они говорят, что не будут, и все-таки делают. Я знаю. Я знаю. Они никогда не возвращаются. Они ждут. Ждут и ждут. Но я не стану ждать. Я вернусь сразу же. В этот раз все будет по-другому. Холстон сжал ее пальцы. Слезы медленно поползли по его щекам. — Малыш, зачем ты это делаешь? И ему казалось, что она готова объясниться. Теперь. Когда шахта затихла и когда они остались одни. «Я знаю о восстаниях», — сказала она. Холстон кивнул. «Я тоже. Ты мне рассказывала. Были и другие». «Нет». Элисон отодвинулась от него, но только затем, чтобы было удобнее смотреть ему в лицо. Ее глаза больше не были дикими, как раньше. «Холстон, я знаю, в чем причина восстаний. Я знаю, почему они происходили». Эллисон закусила нижнюю губу. Холстон ждал, напрягшись всем телом. Всегда существовали сомнения, подозрения в том, что в наружном мире все не так плохо, как нам показывают. «Ты тоже это чувствуешь, правда?» что мы живем в плену иллюзии. Холстон знал, что на этот вопрос лучше никак не отвечать. Высказываться вслух о таких вещах грозило очисткой. Он просто застыл и ждал. Скорее всего, движущей силой этих бунтов, примерно каждые двадцать лет, была молодежь, — проговорила Эллисон. Я полагаю, потому что в ней особенно сильно желание докопаться до истины, подвергнуть все исследованию. Неужели ты никогда не ощущал подобного желания, особенно в молодости? Ее глаза смотрели куда-то вдаль. А может, это были молодые пары, только что поженившиеся. Они сходили с ума при мысли, что не могут завести ребенка в этом проклятом ограниченном пространстве. Очевидно, они готовы были поставить на карту все ради возможности иметь детей. Разве не так? Наверное, перед мысленным взором Эллисон сначала встал лотерейный билет, срок действия которого еще не прошел и который так и не будет реализован. Она снова посмотрела на Холстона. Тот раздумывал, не пошлют ли на очистку его самого просто за то, что не кричит на нее что молча выслушивает запретные слова. А может, это были обитатели постарше, которым надоела эта жизнь в тесноте? Продолжала она. Они больше ничего не боялись. Хотели выбраться отсюда и освободить место для других. Например, для любимых внуков. Как бы там ни было, любое возмущение начиналось по причине этих сомнений. Чувство, что плохо не снаружи. А здесь, внутри, она обвела взглядом клетку. «Не надо так говорить», — прошептал Холстон. «Это тяжкое преступление». Эллисон кивнула. «Выражать желание уйти? Да. Это самое тяжкое преступление. Неужели ты не понимаешь, почему? Почему запрещается даже сама мысль о выходе наружу?» потому что все бунты начинались с этой мысли. Вот почему. «Ты получишь то, о чем просишь!» Продекламировал он слова, вбитые в ему в голову с раннего детства. Родители предостерегали его, свое единственное, драгоценное дитя, против желания вырваться за пределы шахты. Ему запрещалось допускать даже саму мысль об этом потому что за ней последовала бы неизбежная смерть. Смерть их единственного дорогого сына. Он взглянул на жену. Ее безумное решение по-прежнему оставалось для него загадкой. Она нашла какую-то там программу, которая могла сделать картинку на экране компьютера очень достоверной. И что с того? Причем здесь эта программа? Почему? «Но почему?» спросил он. Зачем ты так поступила? Почему не пришла сначала ко мне? Ведь есть же другие, лучшие способы выяснить, что происходит. Мы могли бы рассказать людям о твоем открытии. И таким образом спровоцировать очередной бунт, — засмеялась Элисон. Нет, похоже, сумасшествие покинуло ее еще не полностью. А может, это было в осень не сумасшествие, а досада, злость. Нистовый гнев. Наверное, этот обман, тянущийся много поколений, и толкнул ее на отчаянный поступок. — Нет уж, спасибо, — сказала она, отсмеявшись. — Я уничтожила все, что нашла. Не желаю, чтобы они узнали. Они хотят торчать здесь, ну и черт с ними. Я вернусь только ради тебя. — Ты не вернешься, — гневно воскликнул Холстон. Неужели ты думаешь, что изгнанные все еще живы и бродят где-то там снаружи? Ты считаешь, что они не возвращаются, потому что чувствуют себя преданными? — А по какой еще причине они производят очистку, как ты думаешь? — Спросила Эллисон. — Почему они хватают скрипки и делают свою работу без малейших колебаний? Холстон вздохнул. Злость в нем постепенно улеглась, исчезла. Никто не знает, почему. Но как ты предполагаешь? Почему? Мы ведь уже говорили об этом. Устал, сказал он. Сколько раз мы это обсуждали? Он был уверен. Многие пары шептали друг другу свои догадки ночью, когда были наедине. Они с эллисон не исключение. Он взглянул на стену. Взошла луна. Значит, наступила ночь. У них осталось очень мало времени. Завтра его жена уйдет. Мысли об этом приходили к нему все чаще и чаще, словно молнии, беспрестанно сыплющиеся из грозового облака. — У каждого свои соображения, — промолвил он. — Мы делились своими. «Бесчетное число раз. Давай просто...» «Зато теперь тебе известно кое-что новое», — перебила Эллисон. Она отпустила его руку и смахнула волосы с лица. «Мы оба с тобой знаем это. И теперь все представляется иначе. Совсем иначе. А завтра я узнаю точно». Она улыбнулась и погладила Холстона по руке, словно он был малышом. Нуждающимся в утешении А в один прекрасный день Любовь моя Об этом узнаешь и ты